Глава 7. Американец над русским лесом. План оказался просто и грандиозен одновременно. У Костомарова есть высушенные рыбьи пузыри. Смешав в воде медный купорос, обычную соль, он будет добавлять туда стружки алюминия. И при реакции будет выделяться водород. Вся эта смесь будет находиться в большой бутылке, в пробке в которой есть трубка. Как только испытания покажут, сколько нужно пузырей для поднятия кодека, вешаем под них сам аппарат. Из веревок и деревянных реек сооружаем нечто вроде крепления, в котором фотоаппарат будет лежать под определенным углом. Привязываем всю конструкцию к веревке, запускаем в нужное время и делаем фотографию местности. Яркий свет должен быть хорошо виден на фоне ночного леса. Насчет спуска затвора в нужный момент не беспокойтесь заверил Корней Ристархович. У меня есть механическое устройство с заводом, которое тушит мне горелку. Собрал его очень давно из будильника. Приладим его под вашу технику. «Ну, я тогда побегу за банкой». «Конечно, и вот еще что». Костомаров на несколько секунд замялся. «Раз уж мы с вами так плотно сотрудничаем, то, может, вы переберетесь ко мне? Места хватит, не волнуйтесь, да и веселее как-то». «Отличная идея, спасибо, Корней Стархович. Мне и правда было приятно это предложение. Нельзя было не заметить, что врач соскучился по человеческому обществу. «Я быстро, вот вам пока кодок. Сбор вещей не занял много времени». Я с благодарностью посмотрел на жилище, которое приютило меня. Пускай всего и на сутки. Занавеска была водружена обратно на окно. Никто по пути туда и обратно мне не встретился. Сбросил вещи в новом пристанище, я кинулся помогать доктору, чем мог. Шары из пузырей надулись легко. Пяти штук оказалось достаточно, чтобы притяжение аппарата поменялось с земного на небесное. Поскребя по сусекам, в голове крутится это выражение, но не помню откуда. Мы собрали около 50 метров веревки. Затем доктор справедливо заметил, что на темном снимке хорошо бы увидеть и точку отсчета, серечь его дом. Для этого он предложил зажечь яркий костер. Это упростит ориентацию на нашей импровизированной карте. Тут и я уже не стоял в сторонке, дополнив его идею. Она состояла в том, чтобы зажечь на расстоянии 50 шагов еще один костер. Тогда, видя на фотографии две световые точки, мы будем знать расстояние между ними и, опираясь на него, рассчитать расстояние до объекта нашей съемки – таинственного света в лесу. Костры были подготовлены. Костомаров не применил и тут принести какой-то жидкости для яркости пламени. Меня все еще терзало волнение по поводу настроек фотоаппарата и ракурса. Я даже предложил пожертвовать оставшейся пленкой, сделать тестовый снимок и проявить его. Корнили Стархович отговорил мне от лишних трат. Посоветовал верить в собственные силы и в проведение. Проверили автоспуск. Работает. Засекли за сколько времени наша конструкция достигает максимальной высоты. Вычислили время, когда нужно запустить аппарат в небо. Чтобы фотография получилась в нужный нам момент. Так незаметно пролетела половина дня. Ждать еще оставалось довольно долго, и время, как обычно бывают такие моменты, замедлилось. Корней Аристархович соорудил обед, в который я настоял добавить консервы из моего запаса. Затем мы немного поиграли в шахматы, но трудно было сосредоточиться на ходах. Иначе я бы не проиграл. После этого доктор показал мне еще один свой агрегат. Тот самый, что был за шторкой в его рабочей комнате. Это оказалась конструкция, о назначении которой я смог догадаться. Самогонный аппарат. Костомаров пояснил, что процесс добычи спирта в таких условиях в принципе однообразен, но очень многое зависит от последующей фильтрации добавок. И что здесь поле деятельности не менее обширное, чем при разработке лекарств. Дал также ответ на вопрос. Правда ли, что народ в России сильно злоупотребляет алкоголем? Делает это массово, обожая собираться в хорошие компании. Знаете, друг мой с какой-то легкой грустью, сказал доктор. Мне кажется, что там, где злоупотребляют спиртным, компании как раз плохие. Ведь в большинстве случаев алкоголь — это даже не вкус жидкости, а ее воздействие, расслабление тела, но что немаловажно — души. Человеку хочется пообщаться, но прежде всего самим собой. Философство — рожденное качество у нашего брата. У каждого она философия, разумеется, своя, как по глубине, так и по объектам размышления. Человек видит происходящее вокруг себя и задает вопросы от простых, вроде как видит мир птица с высоты и почему мы не летаем, до сложных общественных, как быть, что делать, почему все так. В хорошей компании выпить – это предлог обсудить вопрос, в плохой вопрос – это предлог выпить. Еще мы обсудили план дальнейших действий. Независимо от того, как завершится наша затея с фотографией, нужно еще раз побывать на месте, куда меня водил егерь, изучить его пристальнее. Было подозрительно, что охотник ни разу не упоминал про волков, хотя пациенты Костомарова такие сведения приносили. Какая-то аномалия, вызывающая покраснение глаз у животных, пища много вопросов. Доктор посетовал на то, что хорошо бы иметь голову вепря для анализа. Я был согласен и сожалел, что не догадался попросить ее у зверева. Если наше подозрение насчет него правдивы, то не факт, что он бы отдал, веско заметил Корней Ристархович. Никогда еще я так не радовался наступлению темноты. Лес уже не казался мне зловещим, в нем просто изменился звук, одни его голоса сменились другими, как и в городе. А может моя храбрость была производное от волнения, которое переполняло? Ну вот очередной взгляд на часы и я дал отмашку начинать. Костры запылали почти мгновенно, казалось, озаряя всю деревню. В нужную минуту я махнул рукой, перерубая невидимый канат. Костомаров завел механизм на фотоаппарате и отпустил веревки разматываться. Я пристально смотрел на поднимающуюся в небо конструкцию, моля ветер не подуть резко и не развернуть наш дирижабль в другую сторону. Была мысль сделать растяжку из двух веревок, но, увы, самих-то канатиков больше не было. Фотоаппарат завис над темной поверхностью леса. Мы с доктором обратились вслух, не произнося ни слова. Звук затвора был нами услышан. Корней Ристархович стал спускать воздушные шары обратно. Я же пока тушил костры с таким рвением, словно это был пожар. Также молча наша компания направилась в дом, где я немедленно приступил к проявке пленки. Красный фильтр у меня имелся, и лампа запомнила помещение кровавым светом. Естественно, хотелось сделать все поскорее, но гораздо больше хотелось получить качественный снимок, и я был максимально осторожен. Выдержав пленку в проявителе, затем в затвердителе, мы по очереди рассматривали последний кадр. Светлое пятно там было. Что ж, увеличители и прочие принадлежности тоже имеются. Значит, дело только во времени. И вот наконец-то – мокрый прямоугольник бумаги висел на веревке. Мы с доктором, словно два ребенка, успешно проведшие какой-то строго запрещенный родителями эксперимент, вожделенно смотрели на фотографию. Конечно, если показать ее незнакомому ситуации человеку, то он вряд ли вообще поймет, что здесь изображено неравномерно черный фон, на котором три светлых пятна, одно самое яркое по форме напоминающее горизонтальный мазок кисти, расположено ближе к верхней части фотографии. Еще два, поменьше и покруглее, теснились рядом в нижней части снимка. Несмотря на царившее в красной комнате возбуждение, Костомаров настоял на отдыхе, наполнив поговорку про мудрое русское утро. Без химии опять же не обошлось. Маленькая доза пахнущей малиной настойки перевела мой организм в режим отдыха. Проснувшись довольно рано и проведя все свои утренние ритуалы, я был готов к походу в лес. Вместе с доктором мы рассчитали примерное расстояние до цели. Оказалось около трех километров, двигаясь на северо-восток, что для густой чащи совсем немало. В моем рюкзаке был набор ярких ленточек из ткани, которые очень удобно повязывать на ветки или кусты а на обратном пути снимать. Я бы очень хотел пойти с вами, сокрушался Костомаров. Но понимаю, что это сильно задержит продвижение. Но данный поход – это, так сказать, разведка. Если обнаружится что-то интересное, а я на это надеюсь, тогда не обессудьте, друг мой. Вам придется и в ДСУ терпеть мою компанию. Я приободрил его, заявив, что с таким партнером мне ничего не будет страшно. Кстати, о страхе. Доктор ловко достиг одного из своих столов и достал из его ящика небольшой мешочек. В таком походе вам могут встретиться и вполне обычные волки или кабаны, которые не всегда выказывают гостеприимство. Огнестрельного оружия я не имею. Но кое-что для самозащиты соорудил. Он двумя пальцами достал из мешочка глиняный цилиндр, сантиметров 10 высотой. Специально заказывал у одного гончара с особо тонкими стенками и особо хрупкими. Удивился он, конечно, но выполнил. Здесь внутри смесь нескольких веществ, особо раздражающих слизистую и дыхательную систему. Я назвал ее «Иритон». Для большего радиуса воздействия я закачал туда газ и запечатал сургучом. В переносном мешочке солома, но все равно, вы с ним поосторожнее. Я с интересом рассматривал это изобретение, уточнив, что его надо бросать в зверя. Совершенно верно, словно гранату. Желательно попасть в голову или область около глаз, дыхательных путей. Если вдруг вы ввяжетесь в ближний бой, чего следует избегать всеми силами, то зажмурьтесь посильнее и не дышите, пока «Иритон» действует. В вашем распоряжении три гранаты. Я еще раз поблагодарил его и вспомнил, что нужно снять просушенные фотографии. В энтузиазме исследования ночного кадра я совсем забыл про остальные. первый в бумажный конверт пошла моя собственная фотография, которой я немного стыдился при докторе, но в душе радовался. Я уже снял следующую с прищепки. На ней был вечерний вид чернолезья. Как из-за спины раздался голос Костомарова. «Скажите, друг мой, а это ваш родной город?» Доктор указывал на висевший в начале веревки снимок. «Это были кадры, сделанные мной в день отъезда». «Ага, я снял один картонный прямоугольник, на котором была запечатлена улица. Шагающие по ней люди, едущие по мостовой машине, велосипеды. По тротуару шел разнощен газет, мальчишка в старом картузе. Какой-то китаец толкал перед собой загруженную, выше его роста, тачку». Это я по пути в порт щелкнул. Настроение было такое, жизнерадостное что ли. Костомаров кивнул и перевел взгляд на другую фотографию. Ваш город так интересно раскинулся на холмах, его взгляд изменился. Трудно объяснить как именно стал каким-то мягким. Это фотография из порта. Когда к нему идешь, то спускаешься сверху и вначале видно только океан. Постепенно проявляется прибрежная полоса. Я вот отсюда спустился. Мой палец указывал на левую часть фотографии. Прошел мимо китайского квартала. Красиво. Тихо проговорил Костомаров, и кончики его рта тронула едва заметная улыбка. Люди, наверное, любят прогуливаться вдоль воды. Набережная полна разных звуков, запахов соленой воды и прибрежных ресторанчиков. Абсолютно так и есть. Во мне заговорила патриотическая гордость. Обещают еще через пару лет сделать через залив какой-то уникальный мост. Станет украшением города. Мужчина усмехнулся, затем встрепенулся, словно сбрасывая с себя что-то. Ну хорошо, подготовились мы с вами как могли. Тратить дневное время не стоит. В путь, в путь. Помните, если не вернетесь до обеда следующего дня, то я возглавлю экспедицию на ваши поиски. Я вышел наружу, вдохнул прохладный воздух, с удовольствием подставил лицо осеннему лучу солнца и зашагал по направлению к чаще. Обернувшись, чтобы помахать рукой Костомарову, я увидел, что он смотрит на меня все тем же теплым взглядом, каким смотрел на фотографии, и мне что чего-то показалось, что он стал меньше. С каждым моим шагом стена леса становилась все выше и выше. Грудь немного сдавила. Желудок поднимало кверху, как бывает при начале футбольного матча или драки. Я, конечно, надеялся найти что-то интересное, но тех событий, что случились позднее, никому бы не пожелал.